обращённый фасадом на восток, навстречу восходящему солнцу. На базах скульптур богов в молении были высечены молитвы майев, обращённые к ним. В конце молитвы с именем Зочева были уничтожены, как и его имя в надписях на стенах малени. Май в царствовании Тутанхамона руководил сооружением склепа-тайника Эхнатона, в котором в царствовании Храм Хэба мумия отступника из Ахитатона была заменена мумией фараона Сменхкар. Не был ли вызван гнев Храм Хэба, обрушившийся Танхамоном? назотчего, тем, что майл таил от него местоположение склепа Тутанхамона. Он знал, что вертится земля. Итак, источники свидетельствуют, что главным распорядителем работ в гробнице Тутанхамона был не колдун, а гениальный зодчий И не будет слишком большой смелости предположить, что его главными помощниками в ее обустройстве были не специалисты по наведению порчи, а зодчие воятели и художники. Они хоронили в этой гробнице не только 18-летнего юношу фараона, сына Эхнатона, своей державной волей, вызвавшего в жизни искусство, а Марны, открывшего им неслыханную прежде свободу творчества, давшего им возможность изучать и воплощать в своем творчестве художественные традиции других народов, как пишет в своей гробничной надписи скульптор Бек, наставлявшего их, и они его подручные, залы с благокружительным восторгом выслушивали его наставления на столетия опережавшие свою эпоху реформы Эхнатона предвосхищают многие культурные явления возникшие позже в рамках восточного средиземноморья и обращённые как и эллинское творчество к европейскому будущему пишет современный исследовательница искусствовед Лаевская. На амарнских рельефах, как отмечает немецкий исследователь Асман, солнце представлено в виде диска с отчетливо выраженной выпуклостью, то есть, скорее всего, имелся в виду не диск, а шар. Очевидно, противоположность традиционному египетскому представлению Амарнская религия воспринимала солнце именно как сферическое, а не плоское тело. Солнечные гимны Эхнатона, отвергая мифологические и энисические толкования бытия, в своих описаниях зримой реальности уникальны по эксплицитности и выразительной силе. утверждали Солнце в качестве единственного источника жизни на Земле, как растительной, так и животной. Учение Эхнатона, по мнению исследователя, «исток не столько монотеистической и мировой религии, сколько натур философии». И если бы оно победило, следовало бы скорее ожидать появления фалеса, чем Моисея. Его воспитателем и наставником был великий учёный Аменхотеп, сын Хапу. И, может быть, оттого его солнцепоклонничество столь ощутим ясный рационалистический взгляд на всё сущее. Культ Атона не заключает в себе ничего эзотерического. Приобщает всякого человека, всех людей перед заростающим силам природы изыщшается не в таинственных полумраках храма, а при стечении народа в открытом святилище